Глава 12. Как я и предполагал, ни Абихат, ни магазин не отказали мне в просьбах. Для Абихата вся работа свелась к тому, чтобы еще раз спуститься в свое родное хранилище и дополнить свой приказ для древней системы. Я удачно поймал его как раз на его родных землях около Локнау, пока он не уехал обратно в столицу. Телефонную связь туда протянуть еще не успели, разумеется. Махини эти земли и застраивать-то еще не начали толком, но не зря же мы изобретали голосовые переговорники. Не только у всех глав родов, но и у всех клановых чужаков переговорники давно уже были. К слову, верхушки командования всех клановых родов и кланов в целом мы скоро ими тоже укомплектуем. Лимит в сотню устройств уже опасно близок. Для главы рода Магоди изменения, связанные с моей просьбой, были и вовсе незначительными. Вместо того, чтобы завтра присоединиться к моему отряду, который должен был заехать за ним в Суррат, он тем же утром просто выйдет в Индор. Ему даже свои планы менять не придется, сроки остались теми же, по сути. И только договорившись с Магади и положив трубку, я сообразил, что мог бы попросить главу рода не спели, позвать нам на помощь любого сильного мага из его рода. М да, привычка обходиться своими силами — коварная штука. Ну да ладно, не отменять же теперь приезд Магади. Пусть думают, что это мой хитрый план, и все это для чего-то нужно. Главное, самому не проговориться случайно. «Готово, господин Раджат?» — встретил меня вопросом, глава рода не спели, когда я спустился вниз. Да, можем ехать, кивнул я. Как я и говорил, сегодня карта, завтра привязка хранилища. Отлично! Улыбнулся, не спели и жестом указал на входную дверь. Прошу, машины нас уже ждут. Мне пришлось оставить свои БМП и почти весь свой отряд сопровождения и сесть в машину не спели. Некрасиво показывать свое недоверие, будучи гостем, мы вдвойне странно это смотрелось бы, когда принимающая сторона. Монстр вроде не спели, к тому же на их землях, и особенно в главном городе их региона, мои БМП смотрелись бы чуть ли не как военная агрессия. Впрочем, не спели к безопасности относился серьезно. Нас сопровождал довольно крупный отряд, и их внешние гражданские машины меня не обманывали. Броня на них очень внушительная. Да и на всех бойцах охранения были неслабые защитные артефакты. «Если вы не против, — господин Раджат произнес, — не спели, когда карта штронулся я познакомлю вас с семьей». «Конечно, не против», — улыбнулся я. «И пусть те, кому мы интересны, гадают, зачем», — сараничная улыбка добавил не спели. «Может, вы третью невесту себе присматриваете?» «Ну, или я лилею такие планы...» Я уже открыл было рот, чтобы сообщить, что это невозможно, но не спели меня опередил. «Это не так», — произнес он. «Я это знаю, и вы это знаете, но намекать, если понадобится, я буду именно на это. Зачем мне лишние подозрения? Магическая карта чудо как хороша сама по себе. Но еще лучше, когда о ней никто даже не подозревает». Логично и правомерно, в общем-то. Такие дела в принципе не подразумевают огласку. «Спасибо за предупреждение», — спокойно кивнул я. Неспели задержал на мне взгляд на пару секунд, но больше ничего не сказал. «Не нравится мне это. Проверяет реакцию. Зачем, если сам сказал, что у него нет планов на меня с точки зрения потенциального родства?» «Если Неспели просто нужна легенда, то логичнее было бы пригласить с собой и Лопанье. Породница с чужаком, пусть даже у него пока и рода-то толком нет, вполне предсказуемый ход. Особенно сейчас, когда нашу ценность уже все осознали. Но нет, Лопания предпочел погулять по Индору, а спели не стал настаивать. Главная резиденция рода спели находилась примерно в 150 километрах от Индора. Как я понял, в самом городе резиденция рода была чем-то вроде перевалочного пункта. Там редко кто-то долго жил, скорее останавливались, когда приезжали по делам в город на пару-тройку дней. Потому и семьи не спели за завтраком, не было, кстати. Если городская резиденция не спели была довольно скромной, то основная по площади была сравнима с императорским дворцом. И главное здание было ничуть не менее пышным. Основательно они тут развернулись, ничего не скажешь. На обед собрался чуть ли не весь род спели, и я только сейчас оценил их количество. Больше тридцати человек, и это только взрослые аристократы. Ну, условно взрослые. Пара девчонок лет шестнадцати за столом все-таки была. Все равно круто. Вот у кого точно нет недостатка в управленцах, так это у неспели. После обеда мы с главой рода неспели спустились в подземелье. Чужой силой изрядно фанила даже у входа, хотя к самому объекту мы шли еще минут десять. Странный эффект, честно говоря. У дхармотара на приграничной базе я такого не помню. Хотя у них там тоже большой объект. Да, вблизи чужая сила чувствуется всегда, но обычно совсем вблизи. Метров за пятьдесят, как правило, не больше. И вряд ли дело в давности привязки. По крайней мере, в подземелье Императорского дворца я такого мощного фона не помню. Может, это еще одно проявление новоявленной нестабильности черноты? Я ведь довольно давно не пытался приближаться к чужим родовым объектам. Если так, то признак нехороший. Не спели всю дорогу с интересом на меня поглядывал, но я держал ровное выражение лица. Тем не менее, судя по его интересу, это явление действительно свежее. Иначе он давно изучил бы его по реакции слуха. Как минимум, убирать все эти хоромы кто-то должен. А значит, люди, не принадлежащие к крови Неспели, тут бывают частенько. Когда Неспели остановился перед входом в родовой объект, меня уже откровенно мутило от чужой силы. Даже внутри объекта, когда наследный принц провел меня в свой объект, такого не было. Неспели молча протянул руку, я протянул ему свою. Он ухватил меня за запястье и приложил другую руку к колесу Сансары на двери. Мы оказались внутри. Мне полегчало, кстати. Пока не спели, держал меня за руку, даже внутри было легче, чем под давлением силы снаружи. Забавный эффект. Не спели, кстати, и не собирался меня отпускать, похоже, как и наследный принц в свое время. Видимо, информация об экранировании гостей у них одинаковая. Я мельком осмотрелся. Мы были в точно таком же зале, какой я видел на объекте императорского рода. Только там на стене была магическая карта, а здесь ее пока еще не было. Прикрыв глаза, я мысленно потянулся к управляющему артефакту древней системы. Он висел у меня на шее под одеждой, но демонстрировать его не было необходимости. Контакта и так хватало. Магическая карта потребовал я, настроившись на управляющий артефакт. На меня повеяло недоумением. «Магическая карта», — повторил я. «Изображение сюда!» — и указал на пустую стену. Молча наблюдавший за мной неспелев вздрогнул, когда на стене полыхнула яркая вспышка, и перевел взгляд туда. Я тоже с интересом смотрел, как, нехотя на стене, прорисовываются контуры материка, и одна за другой вспыхивают точки хранилища. При этом мысленно я продолжил вести своеобразный диалог с управляющим артефактом. Он посылал мне вопросительные импульсы на каждый мельчайший этап. Не словами, но интуитивно понимал я эти вопросы очень четко. Материк? Да. Внутренний круг? Да. Привязанные объекты? Да. Имена крови? Да. Под точками-хранилищами начали проявляться гербы родов-хозяев. Непривязанные объекты? «Ну а что, так можно было?» «На карте у императорского рода ничего подобного не было. И не спели тоже обойдется, пожалуй. Мне конкуренты на бесхозные объекты не нужны. Нет. Кланы?» «А вот тут я задумался. Можно, конечно, не выводить это изображение на карту, но, насколько я понял по оговоркам Джуотти, их магическая карта, как и магическая карта императорского рода, показывает одно и то же. И клановые звезды там есть». Зачем своими руками порождать лишние вопросы к конфигурации магической карты? Пусть думают, что у нее только одна единственная версия, и она либо есть, либо нет. Да, на карте около некоторых гербов начали проявляться звезды. Функции — только изображение. Я еще какое-то время прислушивался, но на этом вопросы от управляющего артефакта закончились. Магическая карта на стене еще немного померцала, словно подбирая яркость, а потом по ней прошла световая волна, которая стерла ее со стены. Э, возмутился Неспели. Я хмыкнул и потянул его вперед. Прикоснитесь, кивнул я на стену. Неспели положил руку на стену и подал небольшой магический импульс. Карта вновь начала проявляться. Понял, благодарю, склонил голову он. На этом все можем возвращаться, произнес я. Конечно, идемте. Кивнул мне спели и двинулся к выходу. Я двигался за ним практически на автопилоте. Мутил у меня с каждой минутой все больше и больше. Однако у меня перед глазами стояла карта. Пока изображение на стене проявлялось, я успел прикипеть взглядом к одному знакомому гербу на севере. Клан Ситхард стал шестизвёздным. В Эндор мы вернулись уже под вечер. Вроде тут и ехать всего ничего, но обед, карта, чай, прогулка по родовому поместью. И вот мы садимся в машину, уже когда солнце клонится к деревьям. На ужин после возвращения мы потратили буквально полчаса. И мы с главой рода не спели, накатались за день, и Лопани нагулялся. Ему, кстати, очень понравился Эндор. Бурно он свои эмоции не выражал, но выглядел как сытый котяра. Я смотрю, лопания тут еще одиночка. То ли ему в обществе аристократов неуютно, что странно, в прошлой жизни он тоже был аристократом, то ли просто к общению он не очень склонен. По крайней мере, не в тех количествах, что привычны в обществе ариста. Что ж, сочувствую ему, если так. По себе знаю, что фактическому главе рода волей-неволей постоянно приходится контактировать с очень многими людьми. Практически одним глотком допив чая, Лапаня поблагодарил за ужин и смылся в свою комнату. спели проводил его понимающим взглядом и потребовал еще чая. Уже догадываясь, что у него есть еще какая-то тема для разговора, я попросил для себя кофе. Когда слуги все принесли и скрылись за дверью, спели перешел к делу. Господин Раджат, как вы смотрите на то, чтобы нам с вами породниться? Поинтересовался он. Вот от Неспели я этого не ожидал. Меня, конечно, уже завалили подобными намеками и предложениями, но их авторов я хотя бы более-менее знал. А все наше знакомство с Неспели, по сути, пока ограничивалось формальным общением на приемах и одной единственной сделкой по магической карте. К тому же он сегодня днем вроде четко дал понять, что не рассчитывает на родство со мной. Или я не так его понял, и он имел в виду только одну конкретную встречу с его семьей, в которой на тот момент действительно не было такого подтекста. Так-то предложение от это фактически то же самое, что от великого клана. Самый мощный в стране свободный род находится на аналогичном уровне в аристократической иерархии. Это лестно, как ни крути. Однако неспели опоздал. Место уже занято. Я в курсе, что вы уже нашли себе третью невесту. Добродушно улыбнулся. Неспели, не дав мне ответить. Я изумленно вскинул брови. О своей договоренности с Джоти я сказал только Рибери Мехта и только потому, что не хотел на ровном месте ссориться с великим кланом. Откуда об этом знают на другом конце страны? Вы сказали об этом всего один раз, словно прочитал мои мысли не спели. Однако, имейте в виду, вся элита уже в курсе. Никому не хочется выглядеть дураком, предлагая вам заведомо невозможные вещи, так что эту небольшую услугу от госпожи Мехта оценили по достоинству. Вот так и делись инсайдами с теми, кого считаешь хорошими знакомыми. Она, конечно, не давала мне слова сохранить это в тайне, да я и не просил. Но и того, что Рибира Мехта будет так легко разбрасываться этой информацией, я не ожидал. Ладно, учту на будущее. «Тем не менее, вы это знаете», — произнес я. «И в этом случае я не понимаю, я не предлагаю нам с вами породниться главными семьями», — хмыкнул неспели. «Но у вашего дяди, насколько я помню, всего одна жена».